Событие двадцать пятое. Государев-диак Федор Федорович Пронин сидел за столом в светлой большой горнице и угощал нежданных гостей. Гостей было двое. Это были самые странные гости из тех, с кем приходилось сиживать за столом Федору Федоровичу. Первый был высокий жилистый отрок тринадцати лет. Были у отрока глубокие голубые глаза и очень аккуратно подстриженные волосы. что для отроков не характерно. Второй был пан Заброжский. Лях, шляхтич. Этот был выбрит налоса и носил на лице только длиннющие вислые усы. Оба гостя были без бороды. У одного ещё не выросла борода, другой её сбривал. Гости чинно ужинали вместе с хозяином. При этом княжич как-то всё время оглядывал стол, словно искал чего-то. «Чего-нибудь еще из разносолов желаешь, Петр Дмитриевич?» По-своему истолковал его взгляды Пронин. «Благодарствую, Федор Федорович, и этого с лихвой!» Смешался княжич и рыскать глазами перестал. Лях был с гонором, из него так и перла пренебрежительность ко всему русскому. «Как же, ясно вельможный!» И при этом он как-то странно относился к молодому княжичу. «Боялся, что ли, его? Нет!» Скорее почитал за гораздо более старшего и опытного воина. Так солдаты относятся к любимому воеводе, вместе с которым они множество раз побеждали врагов. Фёдор Фёдорович, посмотреть на чудного отрока, собирался выезжать завтра, а тот вон сам нагрянул без приглашения. Государьва дяка поразил тот нахрап, с которым молодой пожарский окунулся в дела отцовой вотчины. Уже весь Нижний Новгород до последнего человека вертелся как на стёганый вокруг этого ещё никому не известного 2 недели назад Вершилова. Там работали все плотники, кое-как удалось собрать по губернии почти 200 человек. Там работали все печники, все каменщики, все обжигальщики извести, все кузнецы, все плотогоны, все лесорубы. С лесорубами вообще интересно. Княжич запретил рубить деревья ближе, чем в 5 вёрстах от Вершилова. Ему пытались объяснить, что так будет дороже, лес придётся возить издалека, но княжич был неумолим. Когда же Пронин узнал, что кроме Вершилова дома строят и всем пожарским крестьянам, да с двумя печами топищимися по-белому, да с банькой, тоже топищейся по-белому, да с конюшней и коровником, Як решил, что молодой пожарский тронулся умом. Но нет. Перед ним сидел вполне разумный отрок. Фёдор Фёдорович, начал княжич, когда девка унесла со стола посуду. Я человек молодой и неопытный ещё в делах. Боюсь, что меня все, кого я нанял, обмануть наровят. Не посоветуешь ли, где взять честного управляющего, чтобы не сильно воровал, но и дураком не был? А ещё лучше двух управляющих. одного, чтобы в строительстве понимал, другого в торговле и крестьянском труде. Ого, Пётр Дмитриевич. Да ты я смотрю, ещё умней, чем о тебе говорят государев дьяк, задумался. Посоветую я тебе одного человечка. Был он купцом, ладьи по Волге водил, но казаки пограбили его, ладьи весь товар забрали, команду, что сопротивление оказала, порубили. А он в это время больной в Самаре лежал. В ногу его татары стрелой поранили. Выздоровел, а ни денег, ни людей, ни ладей. Уже полгода мыкается. Зовут его Анисим Зотов. Сейчас я с парнишкой к нему весточку пошлю, чтобы завтра поутру сюда заявился. А вот по строительной части сложнее. Хотя есть тут в немецкой слободе прожига один. За любую работу берется. Сильно не разбогател, но народ на него не обижается. Расчеты всегда честно ведет. Может, потому и не разбогател. И к нему мальчонку пошлю. Пусть тоже к утру приходит. А ты, княжич, в языках-то разумеешь? Немецкий знаю, чешский и англицкий. Как-то не особо уверенно ответил Боярич. Федор Федорович это заметил и спросил про неуверенность. Я по книгам изучал. А вот вживую общаться редко доводилось, и княжич ещё сильнее потупился. Скромничит, решил дяк. Что же привело тебя, Пётр Дмитриевич, в Нижний Новгород? Али купить, что надумал? Ответ отрока пронина откровенно расстроил. Деньги разменные у меня закончились. А как же ты всё это строить решил? Али ждёшь от отца денег? «Али занять хочешь у ростовщиков да купчин?» «Ну вот, а все так хорошо начиналось, так производство и торговляшка в Нижнем забурлили». «Да нет», — успокоил подскочившего дьяко Пожарский, «есть у меня еще золотых монет немало, да и гривны есть, но ими расплачиваться неудобно, да и цены на золотые монеты в новгородские гривны я не знаю». «Вот как, и гривны новгородские есть». «А откуда, позволь спросить, княжич, у тебя такое богатство, а ля грабил кого?» Дьяка этот вопрос интересовал с первого дня появления Пожарского в его губернии. «Что ж я на Татя похож?» — широко улыбнулся в юноша. «Часть царь-батюшка дал, часть отец». «Не поскупились», — как бы одобрил Федор Федорович. «Не полезешь же спрашивать, сколько царь дал. У кого проверять? У государя, что ли?» Но сам не вышел. А позволиш ли спросить, боярыч, правду ли бают, что ты решил всем крестьянам дайные новые отгрохать? Да, правду говорят. Всем отцовым крестьянам поставлю новый дом с баней и хозяйственными пристройками. Куплю по весне хорошую корову и лошадь хорошую. У кого нет, тем свиней и коз, птицу разную. И зачем же? Опять подскочил Пронин. Ох, чудит тот рак, промотает царёвы деньги. Вот смотри, Фёдор Фёдорович, нанял ты на месяц двух землекопов. Оба старательные и не пьющие. Но у одного хорошая лопата, немецкая, вся из железа и черенок берёзовый. А у второго маленькая и деревянная, а черенок еловый, всё время ломается. Что ты сделаешь? Да и выгонять второго нельзя. Денег-то им заплатил вперёд по полтине обоим. Княжич задорно улыбнулся государеву дьяку. И выгнать нельзя, и деньги назад не возьмёшь. Точно. Не знаю. Прикажу второго пароть и работать с зари до зари. Вот. Ответ неправильный. Нужно купить хорошую лопату и дать на этот месяц второму землекопу в пользование. С лопатой ничего за месяц не случится. А накопает он тебе в 5 раз больше. Пронин слушал и терял ощущение реальности. Не мог отрак такие вещи говорить. Крестьянин на двух лошадях земли больше вспашет. Две коровы молока больше дадут, да ещё двоих телят. Можно будет третью корову завести, если тёлочка будет. А если телёк, то выкормить и на мясо продать или на семя оставить. С коз можно будет шерсть чесать и пряжу делать на продажу. А в хорошем тёплом дому Дети не будут умирать, и число дворов будет быстрее расти. Да и соседние крестьяне, видя заботу мою о своих, ко мне потянутся. Правильно? Государрев дьяк Фёдор Фёдорович Пронин был умный человек. Всё, что сказал сейчас отрок, было правильным. Да, правильным. Но никто до него такого не делал. Если сначала дьяк думал, что строительство домов для крестьян это блажь глупого мальчишки, то теперь он точно знал, что это не блажь. Это смертельный удар по всем вотчинам Нижегородской губернии. Вся она осенью сбежит от своих прежних хозяев и придет в Юрьев день к этому мальчишке. Плюнут крестьяне на озимые посевы и землянки свои, и со всей губернии две недели будут идти в Вершилово искать счастье у доброго хозяина. А этот их примет и дома построит. Все! тысячи разорённых вотчинников, крах губернии, смута, крестьянские восстания, и ничего уже нельзя сделать. Уже слухи поползли по губернии. Вот и в этот Юрий в день уже первые, самые неугомонные сотнями потянутся. Когда допронино всё это дошло, он свалился с лавки и стал как рыба ртом хватать воздух. Повозна. Только это слово и билось в голове. Что же ты наделал, лотрак? Просепел он. А что не так? Не понял пожарский. И дяг видел, что и вправду не понимает. Да и он старый дурак, ещё пару минут назад не понимал. Когда Пронин объяснил этому соплику, чего же он натворил, княжич скис. И что делать? Уже ничего сделать нельзя. Уже поздно, застонал Фёдор Фёдорович. А если сказать крестьянам, что я всех не приму, У меня и землицы-то столько нету. Сделал плохую попытку найти выход, Пётр. Только хуже будет. Сразу бунты начнутся. Народ будет кричать, что это плохие царёвы слуги не пускают их к хорошему хозяину и хотят её ревдень отменить. Нужно к царю за правдой идти, предсказал последствия государев дяг. Посоветуй что-нибудь, Фёдор Фёдорович. Видно было, что мальчишку проняло.